Встречу выборам. В стране прошло всеобщее тайное голосование. Кто из-за кого проголосовал, так и осталось всеобщей тайной гадайте число вдохьте его на 3 отнимите 12 разделите на 2 прибавьте 83 возведите в квадрат прибавьте год своего рождения и отнимите 100 Получившийся результат можете спокойно забыть потому что он нафиг никому не нужен Závajú skupný môž. Môž, prepozadováte, Slušal ja môželý môželý môželý môželý не Zdra, čo nezapadý môželý, Dělal Алло, to je tak. Ale, Ale, Másk, preztavajúš? Čeo tláčíš? Preztavajúš, včera na veterínke a tak nabráš? No? Tak nabráš, šo? Čo, a čutilaš v Эх. Девушка, а как вас зовут? Зовут родители или хорошие знакомые? Хорошие знакомые. А хорошие знакомые зовут меня в ресторан. <связь> Однажды она подвела глаза. А глаза на нее так надеялись, так надеялись, а она их взяла и подвела. Представляете?